Ради справедливости надо отметить, что городская стража Лундервика активно занималась делом об исчезновении миссис Джейн Пламптон. Более того, именно в этот момент папка, заведенная накануне, лежала на столе полковника Дэниела Паттерсона, начальника стражи. Папка была, прямо скажем, тощенькая и содержала в себе всего четыре листка заявление почтенного господина Либея о розыске его невестки плюс три документа. Первый – об опросе, означенного господина Ли. Второй – об осмотре квартиры, где миссис Пламптон проживала вместе с мужем Марком. В третьем же излагалась беседа детектив-сержанта Робинсона с сотрудниками агентства «Правильный выбор». Паттерсон почесал в затылке и взялся за коммуникатор. Несколько сигналов, и на экране появилось лицо Кеннета Гарсайда, главы люндонвикского отделения службы магической безопасности. Знакомы они были еще со школы, где Кеннет носил прозвище «Лещ» за увертливость, а Дэн — «Челюсти» за хватку. «Слушай, Лещ, мне нужны кое-какие сведения», после короткого приветствия сказал Паттерсон. «Спрашивай. Тебе что-то говорит фамилия Пламптон? Марк Пламптон и его жена Джейн? Предположим. Хотелось бы знать». — Ты обедал? — прервал его Кеннет. Паттерсон посмотрел на часы, и его брови удивленно приподнялись. — Перехватил что-то так давно, что уже даже забыл об этом. — Тогда встретимся за ужином. Выбирай, в «Черном лебеде» или у тебя дома. Дэн задумался. В пабе шумно и никогда не знаешь, кто сидит за спиной и может тебя услышать. Дома тихо и еда отличная, но там жена и сын. Майя не любит, когда он приносит работу домой. «У меня», – твердо ответил он. «В любом случае, я предпочитаю портвейн, пиво».